память преподобного отца нашего Иоанна пустынника желание когда одна богатая весьма красивая и богобоязненная жена по имени Иулиане в молодых годах она потеряла мужа и осталась вдовою с двумя малолетними детьми Иоанном и Фемистиею После того, как было объявлено повеление предавать смерти христиан, она, взяв с собой Иоанна, пришедшего уже в отроческий возраст, укрывала с ним в одном нежилом помещении и воспитывала его в наставлении Господнем, постоянно обучая его чтению книг и молитве. Отрак, оставляя мать, приходил иногда в ближнюю и монастырскую обитель и наедине тайно помолившись там, снова возвращался назад. Так как в то время все христиане из опасения язычников скрывались, когда он по обычаю пришёл однажды в обитель, то его встретил тут один благочестивый человек и дал ему совет: ходить для молитвенных подвигов лучше в пустынные места, нежели совершая их в обители, быть всегда в опасности отдать себя во власть мучителей. Приняв этот совет, Отрак сказал своей матери: "Госпожа, мать моя, один благочестивый человек пригласил меня прийти к нему, и я думаю, что это произошло больше всего по молитвам твоим". Иулиани отпустила своего сына, думая, что он скоро же вернётся назад. Но Иоанн, простившись с матерью и сестрой, пошёл в пустыню к одному египетскому пустыннику, некоему Варфофию. и, приняв от него молитвенное напутствие, отправился в глубину пустыни. Здесь он нашел пустой колодец, наполненный змеями, скорпионами и гадами, и, помолившись, бросился в него. Колодец имел в глубину двадцать локтей, но ангел Господень поддержал Иоанна, и он остался невредим. Встав на дне колодца, он с крестообразно простертыми руками, без сна, пищи и питья провел сорок дней в молитве, и все гады вышли из колодца. После этого ангел, всегда приносивший пищу Фармуфию, принес хлеб и для Иоанна, и при этом сказал преподобному, «Вот, этот хлеб послал тебе Господь, чтобы ты снес его к колодцу Аве Иоанну». Сам же Ангел не хотел наситить ему хлеба, чтобы он, будучи в юном возрасте, от этого не возгордился. Формуфий отправился к Иоанну и отдал ему хлеб. Преподобный приняв хлеб и возблагодарив Бога, стал есть его. С тех пор в течение долгого времени он ежедневно получал пищу от Формуфия и прославлял за это Господа. Между тем, дьявол, не перенося погалугодных подвигов преподобного Иоанна, принял однажды вид одного из бывших слуг его и, придя к Формуфию, обольстил его, и тот привёл его к колодцу, где подвязался преподобный. Но когда бесс сказал Иоанну нечто неподобающее, то Иоанн вывел из заблуждения Формуфия и посрамив беса отогнал его от себя. После этого дьявол, собрав множество бесов, велел им принять вид матери и сестры Иоанна, родственников и соседей его, его слуг, служанок и знакомых, и все они пришли к колодцу со слезами, умоляя его показаться им. Так как они будут, будто бы желают его видеть, но преподобный, совершая в это время на дне колодца свою обычную молитву, сказал им «Отойдите от меня». И все бесы стали невидимы. Прожил в колодце 10 лет, совершив всякие иноческие подвиги и доблестно угодив Господу Преподобный Иоанн отошёл в вечные обители. Для его погребения, по наставлению ангела, пришёл некий инок. В течение 30 лет подвизавшийся в пустыне по имени Хрисихий, 3 дня он просил преподобного выйти из колодца, причём силой божею заклинал его ничего не утоить из жития своего, но рассказать всё по порядку ибо так угодно Богу. И совершилось дивное чудо, приводящее в изумление всякий слух и взор. Земля над дном колодца сама собой поднялась на 20 локтей, и преподобные сошлись вместе. В силу заклинания Инок Ахрисий Хрисихия иоан ничего не скрыл но все оповедал о себе Хрисихию и последний благодарил его за это братским целованием после этого преподобный Иоанн сам приготовил себя к погребению и снова отошёл к Господу тогда Хрисихий покрыл тело его своей мантией так что она легла концами своими на края колодца и отпев обычные псалмы Посадил на месте погребения финик. Немедленно же финик дал корни, вырос до высоты большого дуба, расцвёл и покрылся множеством плодов. Видя это, Инок Хрисихий вознёс благодарение Богу, сказав про себя: "Слава тебе, владыка, ибо ты сам открываешь любящих тебя и делаешь их наследниками царствия твоего". В то время, когда он молился и размышлял об этом, Ангел немедленно же восхитил его и отнёс на место, где он пребывал. После этого, призвав одного благочестивого мужа, Хрисихий попросил его записать всё, что видел и слышал.